Схватка. Тянулись трудные дни ожидания. И вдруг... Хюрем! Тебя Валиде Султан зовет! Голос у Кизляраги словно патока. Иногда кажется, что он даже липнет. Зачем? Не знаешь? Гонец от повелителя прибыл. И... Поторопись! «Звали же!» «Ты скажешь, что привез гонец?» «Письма привез!» «Кажется, и тебе тоже!» Она мчалась так, что Кизлярага с трудом поспевал следом. «Рабыни тоже!» В покое Валиды Султан влетела запыхавшись, остановилась посредине комнаты. «Где письмо?» «Какое?» Хавса с укором посмотрела на Евнуха, тот за спиной развел руками, мол, от этой колдуньи ничего не утаишь. Мне от повелителя. Роксолана почти пританцовывала от нетерпения. Валиде протянула ей свиток с султанской печатью, ее взломать не решились, потому что в письме не знали. Роксалана, не задумываясь, сломала печать. Развернула лист. Буквы прыгали перед глазами так, что с трудом разбирала их, складывая в слова. От волнения даже забыла, что читать надо справа налево. Пару секунд с недоумением смотрела на текст. Наконец, разобрала. Когда прочитала стихотворные строчки, дыхание перехватило. Губы задрожали, руки затряслись. Валиде внимательно наблюдала за наложницей. Что ее так взволновало? Что тебе написал повелитель? Роксолана вскинула счастливые, торжествующие глаза. Что любит, ждет встречи. Неужели? Да, вот. Прости, если сделал я что-то не так. Тебя лишь, хюрем моя, вижу в мечтах. Ее голос звенел, в нем слышалось торжество чувствующей, что ее любят женщины. Хавса смущенно хмыкнула. Хорошо, что кроме нее в комнате только кизлярага, хизнедаруста и пара молчаливых служанок, которые скорее проглотят собственные языки, чем распустят их, потому что прекрасно знают, что могут лишиться не только этих самых языков, но и голов, во ртах которых те помещаются. Думаю, не стоит по всему горему кричать, что именно пишет повелитель. Это для тебя строчки, а не для всех. Конечно. Он не получал моих писем до сих пор. Как вы это объясните, Кизлярага? Хюрем повернулась к Евнуху так быстро, что тот даже отшатнулся, замямлил, Откуда мне знать? Гонец не справился или пропал? Такое бывает. Не только с твоими письмами, даже с письмами самого повелителя. Мне писать, что вы не выполняете наказов повелителя, или пока подождать, вдруг у вас появится время их выполнить? Появится, появится. Занят был. Хюрем. Все сделаю, что повелитель велел. Ведь вожу же вас в его библиотеку». Валиде поморщилась. Было противно слушать, как лебезит Евнух. Сделала знак, чтобы уходили. Роксолане тоже было противно, да и вовсе не хотелось разговаривать с Кизлярагой. Она поспешила к себе, чтобы снова и снова перечитывать письмо от султана. «Не забыл, не разлюбил, ждет встречи». Остальное неважно, пусть злится Валиде, пусть мечется Кизлярага, пусть завидуют и шипят вслед наложницы и рабыни. Она знает, что нужна Сулейману, а это главное. Мне без тебя целый мир пуст. Разве могут быть лучше строки? Она села у светильника, борясь с желанием немедленно написать ответ. Нет. Ее письмо должно быть столь же изящным и непременно со стихами, потому нужно сначала все продумать. Завтра напишет. Со вздохом свернув письмо трубочкой и завязав ленточкой, она сунула драгоценное послание за пазуху и взялась за покрывало на постели. Сейчас лучше лечь спать. Роксолана уже помнила каждую букву письма, знала, Что до утра будет лежать, и глядя в темноту, повторять и повторять мысленно волшебные строки. Счастливо улыбаясь, отдернула покрывала и замерла. Она и сама не могла бы объяснить, что именно остановила. Несколько мгновений даже не понимала, просто смотрела на постель. Нет, там ничего не было. Ничего, кроме... Осторожно склонилась, потом осторожно откинула покрывало в ноги и шагнула к светильнику. В спальне никого не было, а светильник тяжелый, но женщина не позвала служанок, подтащила светильник сама. Нет, чутье ее не подвело. На зеленой простыне постели щедрой рукой было рассыпано битое стекло. Тонкие, словно иголки, осколочки поблескивали на свету. Роксолану прошиб холодный пот. Она заметила случайно, просто пламя чуть качнулось, и ей показалось, что на простыне что-то сверкнуло. А ведь могла бы просто лечь. Лечь на острое битое стекло, загнав себе осколки в спину, в ноги, в живот. Стало страшно, по-настоящему страшно. Она однажды еще девчонкой в рогатине, Загнала себе крошечный кусочек стекла в ногу. Та болела долго, пока не нарвала, и тело само не вытолкнуло осколочек из себя. Но это один, а если много, как теперь жить? Бояться лечь спать, сесть, взять что-то в рот, бояться вообще что-то тронуть руками? Пока повелитель вернется, ее могут уничтожить, причем заставив страдать и умирать в мучениях. Для отвода глаз казнят какую-нибудь рабыню, но ей от этого легче не станет. Кто мог насыпать стекло? Только те, кому поручено ее оберегать, те, кому она должна доверять больше всего. Постель перестилает Гюль. Неужели? Они с Гюль в гарем попали одновременно, но разве вина Роксоланы, что девушку не заметили? Что так и осталось, она просто рабыней. К себе прислуживать взяла, чтобы не попала к кому-то вроде Махидевран, работать не заставляла, для себя многого не требовала. Но они с Фатимой сначала молча смотрели, как Башкадина избивает соперницу, а потом заглядывали в глаза, чтобы не прогнала. Теперь Фатимы не было, она попросилась на покой, а вот Гюль осталась. За что же ты меня так, Гюль? Неужели зависть и ревность столь сильны, что способны заглушить все остальные человеческие чувства? Что же за место такое? Горем, что в нем проклято все хорошее. Разве можно жить только ненавистью, сплетнями, всего опасаясь или клацая зубами, чтоб боялись тебя? Что это за жизнь? Господи! Нет, никакая любовь султана не спасет в этом волчьем логове. Невозможно остаться чистой в этой грязи, сохранить ту самую незамутненную душу. А если так, то стоит ли пытаться сохранить? Зачем? Чтобы погибнуть, будучи преданной теми, кому желаешь только добра. Если бы ей снова расцарапало лицо Махидевран или вонзило нож в спину Гюльфем. Роксолана поняла бы, не простила, но поняла. Но ждать беды от тех, с кем делишь кусок лепешки, значит, не жить, а превратиться в забитое, полусумасшедшее существо. Нет, Босфор рядом, лучше уж туда, в его волны. То-то будут рады в гореме. Роксолана не заметила, как долго простояла над раскрытой постелью. Скорее всего, несколько мгновений, просто понимание ужаса ее положения потрясло настолько, что счет времени потеряла. Услышав шум от перетаскиваемого светильника, в спальню заглянула служанка. Роксана стояла, все так же уставившись на постель. «Госпожа?» Служанка не успела спросить, не нужно ли чего-то. Еще мгновение и Роксолана бросилась бы бежать на самый верх стены, чтобы оттуда прыгнуть в волны Босфора. Но внутри вдруг требовательно толкнулся ребенок. Впервые, хотя давно пора бы. Напомнила себе о том, что она не одна, что не имеет права распоряжаться и его, не пока жизнью. Еще мгновение Роксолана стояла, прислушиваясь к толчкам внутри себя. Но ребёнок поменял положение и затих. «Маленький мой, как же я могла, как посмела думать только о себе?» «Нет, я не могу, не имею права сдаться. Я должна выносить и родить тебя, а потом вырастить, даже если придётся всех остальных просто загрызть». Она отшвырнула покрывало и вдруг решительно собрала в ком простыню, покрывавшую матрас. Делала это осторожно, стараясь не касаться середины и не трясти. Служанка кинулась. «Госпожа, давайте я сделаю!» Роксолана остановила ее жестом. «Стой! Где стоишь?» «Кто стерил постель?» «Гюль!» «Она сегодня меняла простыни!» «Значит, все-таки Гюль!» «Не трогай больше ничего!» Пока я не вернусь. И сюда никого не пускай. Гюль тоже. Это же она приказала стоящему в коридоре Евнуху. Никого без меня в мою комнату не пускай. И никого не выпускай. Тот ничего не понял. Но на всякий случай кивнул. Странная эта Хюрем. То к себе прибежала, сверкая глазами, то теперь умчалась с простыней в руках. Может! «Кто-то спал на ее постели?» Евнух тихонько хихикнул от такого предположения. А сама Роксолана действительно мчалась к Валиде Султан. У двери ее остановил Евнух Хавсы. Валиде Султан уже собирается спать. «Ничего, меня выслушают». Евнух заступил в ход. Он огромный, рыхлый, Роксалана по плечу. «Хоть ползком между ног проползай!» Но она ползать не намерена. Зашипела так, что у Евнуха остатки волос поднялись дыбом. «Пошел прочь!» «К черту!» Последняя заорала уже по-русски. Евнух отскочил, не зная, чего еще ждать от этой бешеной. Хотя должен бы погибнуть, но не пустить ее к Валиде без разрешения. Хавса действительно намеревалась ложиться. После ухода Хюррем она отправила прочь и Кизлярагу, говорить ни о чем не хотелось. Никакие уловки не помогали, зеленоглазая колдунья продолжала властвовать над душой султана. Оставалось надеяться на одно, что не выживет природах. Но до этого еще далеко, придется потерпеть. Валидеса крушенно вздохнула. Не просто терпеть, а делать вид, что озабочена ее здоровьем, что ждет не дождется появления внука или внучки из ее пуза. Вдруг у дверей покоев раздался какой-то шум. Хавса кивнула служанке. «Посмотри, что там?» Но рабыня не успела. Дверь рывком распахнулась, и на пороге возникла та, которой были заняты мысли не нужно обладать большой наблюдательностью, чтобы понять, что Роксалана в бешенстве. Что случилось, Хюррем? Почему ты вырываешься ко мне среди ночи? Мне нужны свои слуги. Тебе мало служанок? Но даже если трех недостаточно, разве это повод, чтобы вот так шуметь? Я куплю себе служанок сама, таких, которым буду доверять. Этим занимается Кизлярага. Валиде начала злиться. Что себе позволяет эта нахалка? Разве получение письма от повелителя, пусть и с объяснениями в любви, повод, чтобы так беситься? Кизлярага, легок на помине, уже вкатывался в комнату собственной персоной. Его успели предупредить, что Хюрем с криком помчалась к Валиде. Боясь еще какого-нибудь скандала, несчастный Евнух поспешил за ней. Вовремя. Он двигался, как перекати поле, бочком и бесшумно, возник на пороге покоев, как мираж, но был сразу замечен обеими женщинами. Вот он и отправится завтра со мной на рынок покупать рабынь. Что ты себе позволяешь? Пока еще я распоряжаюсь в гореме. Но Роксалана просто не желала прислушиваться. Она чувствовала, что если сейчас отступит, то потеряет все. У меня будет свой евнух, даже два. Их я тоже выберу сама. Свои служанки и свой повар. А своего дворца тебе не нужно? Хорошо бы, но это потом. Темные губы Валиде стали совсем черными сжались в узкую полоску, сквозь которую с трудом прорывались звуки. «Почему я вообще должна выслушивать твои наглые требования? Ты будешь жить, как все. Скажи спасибо за то, что тебе создали и такие условия». «Почему?» «Потому что на моей постели можно найти вот это?» Она швырнула простыню на ковер, а когда кизлярага метнулся чтобы поскорее забрать ткань, фыркнула. «Осторожней, кизлярага, там битое стекло. Тонко битое, осколки, как иглы». Евнух шарахнулся в сторону. У Валиде в покоях света больше, чем у Роксоланы в спальне. Сразу стало видно, как поблескивают осколки, запутавшиеся в волокнах ткани. Хавса опомнилась не сразу. Сдавленно поинтересовалась, кто это сделал. Роксалана дернула плечом. Мне все равно. Но с завтрашнего дня ни одна служанка из прежних не подойдет ко мне ближе пяти шагов. И в тех комнатах я тоже не останусь. А повелителю напишу, что нашлись те, кто пожелал погубить его будущего сына, и те, кто не защищает. Она повернулась на каблуках и вышла. Мгновение валида Султан и Кизлярага смотрели друг на дружку. Потом Хавса сделала знак, и Евнух метнулся следом за строптивой наложницей. «Хюрем! Хюрем! Да подожди ты! Ну кто тебе сказал, что тебя не защищают?» Роксолана остановилась, как вкопанная. «Отчего Евнух налетел на нее?» и снова потерял чулму. Правда, трубочка на сей раз не выпала. «А кто защищает? Ты, что ли?» «Ну, расскажи, что ты хоть раз сделал для моей защиты?» «Спас, когда избивала Махидевран?» «Да», — приосанился Кизлярага. «Если бы не я, она бы тебя убила. Но ты допустил, чтобы подбила глаз». Хорошо, забудем старое. Чего ты хочешь? Новых рабынь? Выбери их вон сколько в гореме! Кизлярага, ты же не глухой! Голос Роксоланы стал почти медовым, но в нем слышались угрожающие нотки, от которых у Евнуха по спине бежали мурашки. Ты прекрасно слышал все, что я сказала Валиде Султан! Я не верю ни одной рабыни Гарема. Всех, и рабынь, и евнухов, и даже повара, куплю себе сама. Потому что хочу выполнить наказ повелителя. Какой? Какой? Родить ему сына. И горе тому, кто помешает мне сделать это. Ты понял? Кизлярага понял другое. В Гареме начинается время хюррем. Исчезла та нерешительная девчонка, куда-то девались ее смущение и робость. Перед Евнухом стояла тигрица, защищающая себя и детеныша в своем чреве. Словно подтверждая это, внутри снова требовательно толкнулся ребенок. Роксолана приложила руки к животу. «Да, мой маленький, твоя мать все слышит, не толкайся». Я больше не буду кричать, если меня к этому не вынудят. Он? Евнух кивнул на живот. Уже шевелится? Да. Горделиво вскинула голову Роксолана. И все понимает и запоминает. Понял? И когда станет султаном, тебе припомнит. Снова повернулась и направилась к себе. Зря она это сказала, потому что Кизлярага усмехнулся. «Станет султаном? Придумает же такое!» Да перед ним целая толпа старших сыновей повелителя. И вдруг Евнух даже икнул от неожиданной мысли. Ведь отец повелителя тоже был младшим сыном, которому никогда не пророчили трон, и сам Сулейман тоже младший и последний в очереди. В жизни может повернуться по-всякому, а с этой лучше не связываться. Кто это ей насыпал в постель битого стекла? Кизлярага поторопился обратно в комнаты Валиде. Нужно распорядиться, чтобы убрали стекло с ковра. Неровен час пострадает Валиде-Султан. И ведь эту бешеную не обвинишь. Она стекло у себя обнаружила. Ароксолана вернулась в свои комнаты. Пока бежала к Валиде, ругалась там, потом беседовала в коридоре с Кизлярагой, не думала, что будет дальше. А теперь пришлось. Завтра она настоит на том, чтобы отправиться с Кизлярагой на невольничий рынок и выбрать себе тех, кто придется по душе. Но сегодня-то что? Что делать с Гюль? Приказала Евнуху у дверей. Позови Гюль. Она в комнате, госпожа. Я не разрешала никого пускать. Но она ваша служанка. Она не чужая. Никого? Значит, никого. Может, если бы не было этого нарушения, не испытала бы нового прилива злости. Гюль действительно была в комнате, не в спальне, а в первой. Ты стелила просто не сегодня. Да. «Госпожа, все, больше не нужно ничего объяснять». Потому, как служанка смутилась, как отвела глаза, Роксолана поняла, что стекло подсыпала она. Накатила какая-то холодная ярость. Такого никогда раньше не испытывала. Роксолана была совершенно спокойна. Спокойна, как змея перед броском. «Иди за мной». Гюль подчинилась. «Возьми покрывало, проведи по нему рукой». «Госпожа!» «Проведи!» «Я сказала!» «Пощадите!» «Ты меня пощадила?» «Сейчас ты испытаешь то, что приготовила для меня!» «Только часть мучений!» «Хотя...» «Ну-ка, пойдем!» Гюль поспешила следом. И снова дивились евнухи, но тот, у дверей покоев Валида Султан, заступить вход не рискнул, тем более в комнате бестолково суетились, пытаясь метелками удалить рассыпавшееся стекло и опасаясь, что хоть один осколок не заметят. Что еще, Хюррем! Устало поинтересовалась Хавса, увидев Роксалану. я привела к вам ту, которая это сделала. Хорошо, я разберусь с ней завтра. Нет, она сегодня уберет все стекло руками. В ее сторону обернулись все. Убрать стекло руками значит загнать себе осколки. Хюрем обрекла на мучение бывшую подругу. Роксалана поняла их мысли, кивнула. Я хочу, чтобы Гюль испытала то, что приготовила для меня. Гюль метнулась к двери, но теперь Евнух уже преградил путь. «Делай, что я сказала». «Нет, лучше прикажите убить». «Делай». Голос Роксоланы спокоен и даже устал. Она действительно потратила слишком много сил, чтобы быть бодрой. «Иначе я просто прикажу вывалить тебя в этом стекле». «Госпожа!» Кинулась девушка к Валиде. Пощадите! Еще мгновение, Ихавса действительно приказала бы увести виновную, но встретилась с жестким взглядом Роксаланы и отрицательно помотала головой. Хюрэм права, Кара должна соответствовать преступлению. Роксолана второй раз за вечер возвращалась к себе. Каким-то непостижимым способом Гарем уже узнала о произошедшем: о письме повелителя, о стекле И расправи над гюль. Роксолана кожей чувствовала взгляды из всех щелей, из-за занавесок, чуть приоткрытых дверей. Шла и зло бормотала поднос: Как вы со мной, так и я с вами. Как вы со мной, так и я. Бормотала по-русски, а от того еще страшнее для обитательниц Гарема. Дойдя до своей двери, вдруг остановилась обернулась к длинной цепи дверей и крикнула во все горло, теперь по-турецки. «Как вы со мной, так и я с вами. Иншаллах!» Занавеси дрогнули, приоткрытые двери поспешно захлопнулись. Она прижала руки к животу, успокаивая ребенка. «Не бойся, я не дам тебя в обиду. Скорее все эти сдохнут, чем справятся с нами». «Не бойся!» Ей было плохо, очень плохо, муторно на душе, тяжело от понимания, что обрекла себя на ненависть окончательно, не помогали никакие разумные доводы, что завидуют ей давно, и не ее вина, что приходится защищаться вот так жестоко и безжалостно. Остаток ночи сидела на диване без сна, подперев голову рукой. Стонала от невыносимости жизни, которой жила, убеждала ребенка, что не даст в обиду, что растопчет любых врагов, как слон, разозлившись, топчет шавок, хватающих за ноги. Всех рабынь выгнала, страдала в одиночестве, а утром с рассветом вдруг потребовала привести старую зайнап. Кизлярага осторожно поинтересовался: Зачем? «Ты забыл, что я беременна?» «Конечно, не забыл. Сейчас позову. Госпожа желает завтракать? Чтобы меня отравили?» «Нет. Лучше умереть с голоду, чем от яда. Пусть Зайна плепешку принесет». Немного погодя, за ней пришла Хизнедаруста. «Валиде-Султан приглашает тебя позавтракать с ней». Чтобы ты не боялась быть отравленной. Скольких наложниц отравили в этом гореме? Хизнеда вздрогнула от вопроса, сокрушенно покачала головой. Наверное, немало, но ты зря так жестоко. Что, весь горем жалеет бедняжку Гюль из-за ее мучений? Но никто не подумал, что не обнаружив я стекло, могла пострадать еще сильнее. Где справедливость? Чем я провинилась перед Гюль, когда она рассыпала стекло на моей постели? Но когда я ответила тем же, все взъярились на меня. Хюрем, понятно, что тебе завидуют. Это нужно перетерпеть. Все пройдет. Перетерпеть? Что я должна терпеть? Заплывший глаз и рана от Махидевран? Отравленный щербет? Стекло на простынях? Что? Терпеть, когда меня будут убивать, только чтобы не нарушить покой в гореме? Что за отравленный щербет? Роксолана махнула рукой. Она уже пожалела, что проговорилась, потому что не была уверена, что травили именно ее. Хотя, если подумать, то вполне возможно. Ну-ка, рассказывай. Принесли щербет, но я есть не стала, не хотела, съела алтын. Знаете же, что с ней? Алтын и впрямь умерла в больнице, несколько дней промучившись жестоким поносом. Почему не сказала? Не уверена, что щербет был для меня. А остальных спасать не стоит? Остальных? Кого? кто выглядывал из-за угла, радуясь моему поражению. Нельзя думать только о себе. А о ком я должна думать? И кто подумает обо мне? Нет уж, теперь я только так и буду думать. Хватит развлекать всех в гареме песнями и шутками. Они смеются, а когда приходится туго, показывают пальцами. Знаешь, что я тебе скажу? Ты еще ничего не видела. Гюль, конечно, виновата, но ты отомстила сполна. А теперь забудь, постарайся подружиться со всеми. Пусть не подружится, но не показывай, что ты самая сильная, самая неуязвимая только потому, что тебя любит повелитель. Повелителя вот нет, а Гюль со стеклом рядом. Не бросай гарему вызов». Этого не может себе позволить даже Валиде. Тебя любили, пока ты дружила со всеми. Помнишь об этом? Да, любили. А когда Махидевран меня била, с любовью за этим наблюдали. Хюррем, я много лет в Гареме и знаю его нравы лучше тебя. Чьего-то заступничества не жди. В Гареме каждая за себя. Но и вызов не бросай. Повторяю. Наживешь столько врагов, что не только спать или есть, дышать не сможешь. Почему они мне завидуют? У тебя есть счастье быть любимой повелителем, разве этого мало? Но разве я виновата, что повелитель выбрал меня, а не Гюль, не Бахор, не Озлем? Для зависти вина не нужна. Не ссорься лишний раз в гореме. не наживай лишних врагов. Пойдем завтракать, голодная ведь. Но в дверь уже входила Зайнаб. Роксалана вскинула голову. Не пойду. Мне Зайнаб лепешку принесла. Зайнаб, веришь, а Валиде нет? Никому не верю, даже себе. Мрачно вздохнула Роксалана. Эх, Хайлах! Зайнаб повторила словах из недаруста. Наживать себе лишних врагов в горе ми не стоит. И с Валидес ссорится тоже, как бы Валиде не относилась к наложнице, против воли сына она не пойдет. Заинап помогла подобрать новых рабынь, двух евнухов, которые теперь неотступно сопровождали Роксалану повсюду, свирепо косясь на каждого, кто оказывался ближе пяти шагов, а по ночам по очереди стояли у ее дверей. Повара брать не стали, но все знали, что первыми еду пробуют евнухи. «Ну, теперь не боишься? Честно? Да. Рядом с тобой я и без евнухов не боюсь. Не хочешь проведать свою Гюль в больнице? Она плюнет мне в лицо. Есть за что. Хотя и тебе есть за что тоже. Гюль действительно была в больнице. У нее никак не заживали пораненные руки. Увидев Раксалану, девушка горько разрыдалась. «Простите меня, госпожа, я не со зла. Шайтан попутал». «Как этого шайтана зовут? Махидевран или Гюльфем?» «Нет». «Ну, говори, иначе не поверю в твою искренность». «Обещаете, что она не пострадает?» Как это? Прошу вас, я уже приняла всю боль за нее. Обещаю. Далма. Далма? Это была наложница, которую Сулейман брал до самой Роксоланы. Она ходила с большим уже животом и должна скоро родить. Но почему? У Далмы будет девочка. Зайнаб сказала, а у вас мальчик. Ваш ребенок – помеха ее малышке. Мой будущий ребенок никому не помеха. Никому. Как он может кому-то помешать, если это будет пятый сын? Перед ним четверо, ответила Зайнаб. Отец повелителя был восьмым сыном, да и сам повелитель далеко не первым. Эвал Аллах! В жизни все возможно. Каждый рожденный от султана мальчик может стать следующим султаном. Но мальчик! Как он может помешать ее девочке? Далма не очень поверила, что у нее будет девочка. Роксалана вдруг сообразила. «Гюль, почему ты сказала, что приняла боль за нее?» Девушка потупилась, пряча глаза. Сказала и сказала, что теперь слова вспоминать? Это она насыпала. Она? Вы обещали не наказывать. Я никому не скажу, но почему ты смолчала и принялась собирать стекло? Она заслужила наказание уже за это. Ее накажет Господь. Ты обещала. Напомнила Зайнап. Гюль, прости меня. Заинаб, ты можешь что-то сделать для ее рук? Я об этом и хотела просить. Позвольте мне забрать Гюль, чтобы полечить у себя. «А у нас в комнатах нельзя?» У Роксоланы уже были большие покои. Целых три крошечных комнатки. В одной спала она под приглядом служанок. Во второй стояли два небольших дивана с подушками для гостей. Хотя никто не заходил даже из любопытства. А в третьей, самой маленькой, со своими многочисленными баночками и туйсками, расположилась Зейнаб. «Я об этом и говорю» можно. А Фатиму вернуть не хочешь? Она на покой попросилась. Устала? Говорит. А отчего устала? Не спросила? Отчего? От твоего нрава устала, от твоих подозрений, недоверчивости. Фатима тебя, словно младенца и зло на матери, приняла в гарем, учила, наставляла, а ты ее зато? Что не бросилась против Махидеврам, сразу и доверия лишила. И Гюль, вон тоже. А не спросила, где они в это время были. Где? Меня спрашиваешь? И через полгода? Их изнедару так себе позвала, чтобы сказать, куда тебя переселить. Ой, как стыдно! Я не знала. Фатима не простит. И не вернется. Уже простила. Позовешь, вернется. Учись доверять. Хюрем, Горем, конечно. Место страшное, но не все в нем волчицы. Как различить? Сама будь открыта сердцем, и тебе поверят. Вспомни, когда ты на стене тенями от рук картинки показывала, когда смеялась от души. Пела, стихи читала, и тебя все любили. А потом зазналась? Да нет же! Когда меня повелитель к себе стал звать, а Махидевран побила, мне весь горем завидовал. Косились, шипели вслед. Завидовали и шипели! Пусть шипят, а ты бы посмеялась или спела? Нет лучшего средства против чужой зависти и злобы. Чем смех? Ты же Хюррем. Где твой смех? Не боишься, что и повелителю надоешь со своей подозрительностью? Валиде обидела, ото всех евнухами отгородилась. Кто к тебе в гости ходит? Никто. Сидишь одна со своими книгами и злишься. Роксалана чуть поджала губы. Что же мне, не читать, если остальные не умеют? Читай, и стихи учи, и накануне играть тоже учись. Только не для одного повелителя, его часто не будет в Стамбуле, такова участь султана. Старайся для всего гарема, рассказывай, что сама знаешь. Роксолана нахмурилась. У тебя все легко, а в действительности вон далма, которой я ничего дурного не сделала, моей смерти хотела. Трудно в гореми и опасно. Песнями и смехом беду не отведешь. От дурного глаза не спрячешься. А ты попробуй. Вот если и тогда тебя будут обижать, будешь иметь право мстить и наказывать. А пока не имеешь. За подбитый Махидевран глаз все виноваты остались, а за Далму Гюль пострадала. Будь добрей, не забывай, что ты хюррем. Фатима тоже вернулась к Роксолане. Она разместилась в крохотной комнатке вместе с Зейнаб. Старухи вместе подолгу вспоминали прежние времена. Послушать их так казалось, что раньше все было лучше. И трава зеленей, и небо синей, и голуби ворковали нежней. Иногда они спорили, расставляя баночки или флаконы на полках. Роксолана поняла, что идет спор о достоинствах того или иного средства и о том, куда его лучше поставить. Повыше или пониже? Неужели это так важно? Вай! Госпожа, каждое снадобье должно стоять на своем месте, чтобы взять его можно было с закрытыми глазами. Это зачем? А вдруг светильник погаснет? Как я тогда найду порошок от зубной боли? Роксалана звонко смеялась. Зажжешь светильник или свечу, и найдешь. Две старухи сумели быстро залечить многочисленные порезы гюль, и довольно скоро девушка снова принялась за работу.